Глава 13. Первая тайна Джейн. В Мылыше проводились очень разные турниры, не только бои. Свое мастерство здесь показывали и карманники, и убийцы, и даже специалисты по изготовлению подделок от печатей до картин и документов. Собственно, так Дик и смог заказать всё необходимое для прохождения испытания в клубе весельчаков. как и в других подобных местах, здесь не задавали лишних вопросов и не проявляли любопытства в отношении чужой жизни. Меньше знаешь целее будешь. Поэтому никто не был в курсе, кто такой Дик на самом деле. Разве только коряга мог навести справки. Но ни он, ни владелец заведения не имели привычки лезть в чужие дела или выдавать тайны. На том строился и их бизнес. И точно так же они никогда не вникали в контракты, которые заключались в малыше. Их вполне устраивали комиссионные, которые платили исполнители со своего гонорара. Обманывать или хотя бы уменьшать полученную сумму никто не пытался. Все хотели жить. Проще честно заплатить за посредничество, чем лишиться рук, ног, а потом и головы. Анонимность была альфой и омегой всего подпольного мира, и потому Шрам, подписываясь на посещение девушки, понятия не имел, что она приходится родной сестрой принцу. Даже подумать об этом не мог. Такое положение дел ни в коей мере не умоляло желание Ричарда отомстить, но давало козыри в игре. Дик знал, что не стоит и пытаться напрямую расспрашивать о заказчиках и самом деле — но он также понимал, что Шрам заядлый игрок, и из-за этого вечно на мили. Сначала план был простой сыграть с ним в карты, но Ричард не отличался особой удачливостью, поэтому здесь пришлось бы полагаться на милость фортуны. Во время разговора с Корягой ему в голову пришёл куда более привлекательный план. В кошельке по-прежнему лежал чек сэра Артура на 1000 кингов. «У меня есть идея поинтереснее», — сказал Дик. «А что, если мы сегодня вместо четверть финала покажем публике настоящее зрелище?» «И какое же», — подобрался Коряга, чтобы его исполнение выглядело жутковато, шишковатое лицо превратилось в подобие жабьей морды. «Кто из прежних победителей сегодня бьется?» «Кэп», «Шрам» и «Красава». «Теперь и ты?» «Отлично!» «Четверо», — кивнул Дик. «Кэп». Тогда предлагаю вместо четверть финала провести всего три боя, но по очень крупным ставкам и только среди победителей предыдущих турниров. «И какой же заклад ты хочешь предложить?» — заинтересовался Коряга. «Тысяча кингов с участника!» — отчеканил Ричард, понимая, что назад пути не будет. «Да ты не мелочишься, я смотрю. Зачем это тебе? У меня нет недели на бои с неудачниками. Деньги нужны быстро». «Проигрался, что ли?» Закрушенно покачал головой коряга. Да, и сильно, соврал Дик, одновременно прикидывая, как уговорить Джейн уехать домой. У него было ещё немного времени, чтобы найти Кэп и отправить девушку в свое яси. Меньше всего на свете Ричарду хотелось, чтобы она смотрела на то, что происходит на ринге, и тем более не хотелось, чтобы Джейн увидела его после поединка. "Не дико, ишь, интересно", коряга снова почесал затылок. — Ну, я бы отложил на пару дней. Побольше народу собрать. Нет. Либо сегодня, либо я пас. Дик не собирался растягивать удовольствие. Кто знает, что случится завтра, а возможность разделаться с одним из убийц Анной горячила кровь. Ричард знал, что выиграет, нисколько в этом не сомневался. Чего бы то ни стоило. Но столько прижало. Коряга по-своему понял его желание биться». Управляющий малыша всё ещё сомневался, но больно лакомым казалось предложение. Принц уже пропустил один турнир и надолго пропал. Кто знает, насколько он исчезнет, если ему отказать. Тем более речь шла о переносе четвертьфинала в пользу куда более зрелищного мероприятия, намного более зрелищного. Поединок четырёх чемпионов и фаворитов. Всего 3 поединка, но каких? С другой стороны, успел ли он пригласить хотя бы наиболее состоятельных любителей подобных зрелищ, которые не пропускают ни одного финала. Эти мысли явственно читались на лице Коряги. Даже не завтра. Сегодня. Ричард спокойно выдержал почти умоляющий взгляд. Соглашайся или я пойду. Всё из-за этой цепочки. Тёмный, почти чёрный палец управляющего указал на плечо Дика на Джейна. «Все потому, что мне так нужно». «Хорошо. Дай мне час. Лучше два», — задался Коряга. «Я должен отправить посыльных к самым уважаемым клиентам. Кроме того, шрам сейчас на миле. Про Красаву не знаю. Из этих троих только Кэп точно при деньгах. Остальным придется искать, у кого занять нужную сумму. Ну или, возможно, кто-то решится внести заклад за них. Уверен, мы все уладим, но...» «Два часа», — гевнул Дико. Мне это устраивает, а пока. Взгляд молодого человека упал на чёрный провал коридора, расположенного в самом углу за баром. Мне нужна комната. Коряга, тут же понимающе улыбался, став окончательно похожим на диковинную жабу. А о чём речь? Спроси за стойкой у Мэнни. Внимайте, нужно настроиться. Управляющий фиблер наткнул кулаком в плечо Дика. Развлекайся. Ричард взял Джейн за руку и повел через толпу в дальний конец зала. Им следовало поговорить, и единственное место, где они могли это сделать — комнаты для уединения бойцов и болельщиков с девицами легкого поведения. Было здесь и такое. А как же, мужчины горячие, после поединков кровь играет. Дик, правда, этими комнатами не пользовался. Брезговал. Отчасти потому и получил свое прозвище. Вот в кое-то ведь пригодилась. Главное, чтобы там никого сейчас не было, иначе придется краснеть перед Джейн. Пока девушка вела себя очень хорошо, и оставалось надеяться, что просьбу уехать она воспримет так же благоразумно. Быть может, уже и сама пожалела об упрямстве, заставившем ее отправиться в это заведение. Ударив кулаком по барной стойке, молодой человек потребовал дать ему ключ и тут же получил желаемое — Посмотрев на примотанной верёвкой трепещую бирку, Дик увидел намолённую углем цифру 5. Значит, самая дальняя комната. Тем лучше. Джейн молчала и послушно шла следом, хотя, наверное, уже Бог знает, что себе придумала. Но даже при этом вопросы не сыпались на голову Ричарда. Наверное, девушка испугалась. Несмотря на свою эскападу, Джейн всё-таки была леди. И наверняка, помню, в шис от праведного гнева, поняла, как сильно рисковала, угрожая малышу. И выдержав дик обернулся к ней и едва заметно улыбнулся, пытаясь бодрить. Маска скрывала большую часть лица девушки, но в её глазах отражалось упрямство. Она казалась напряжённой, но вовсе не испуганной. В его утешениях Джен не нуждалась, и что-то странно знакомое. Снова померещилось дико в ее облике, только опять ничего не вышло вспомнить. Он не сомневался, что никогда на свете не смог бы забыть ее, и все же... Стоило зайти в темный коридор, как стало понятно, то ли третья, то ли четвертая комната используется по назначению. Судя по звукам, развлечения там были в самом разгаре. Ричард сжал ладонь девушки, опасаясь, что она неправильно поймёт его и попытается вырваться, но вновь просчитался. Её счёте лишь немного побелели. Свободной рукой она вцепилась в трость, словно утопающей за соломинку, и горделиво подняла голову. Судя по напряжённым плечам и плавно настражённым движениям, Джейн сейчас готова скорее нападать, чем спасаться бегством. «Да кто же она такая?» И какие серные земли не в силах объяснить подобное бесстрашие. Что же? Дик распахнул перед своей спутницей дверь. Джейн зашла, всё такой же уверенной, плавной походкой хищницы. Увидела широкую кровать, занимающую большую часть помещения, но вновь не выказала ни малейшего страха. Что всё это значит? Её глаза изучал обжигающе холодно. Достав из кармана спички, Ричард зажег свечу, стоявшую на полу развалившейся тумбочки у изголовья, а потом повернул ключ в замке, запирая комнату. Здесь было тесно. В воздухе стоял неприятный запах несвежего постельного белья и пыли. «Сядьте. Нам нужно обсудить дальнейшее». Дик опустился на кровать, которая при этом противно скрипнула. «Сожалею, что вам приходится слышать подобное». Он глазами указал на Стину, из-за которой по пришму доносились стоны и выкрики. И я не хотел, чтобы вы оказались в этом клубе. Он совсем не для леди. Но сейчас уже поздно, придётся потерпеть. Здесь единственное место, где нас никто не подслушает. Девушка еле заметно кивнула, а потом послушно села подальше от Дика, положив трость себе на колени. Вы слышали, о чём я говорил с Корягой? сказал Ричард утвердительно. Джин кивнула. Глубокие тени падали на её лицо, придавая ему потусторонний вид. Молодому человеку на миг даже показалось, будто он беседует с призраком, и захотелось дотронуться до руки девушки, чтобы убедиться в её реальности. Она молчала, ожидая объяснений. "Через 2 часа я буду занят. До этого времени вам нужно уехать домой", произнёс диктоном, не терпящим возражений. Да, он боялся выпускать Джейн из виду, боялся, что она исчезнет и больше не появится, но вместе с тем опасность, грозящая ей в этом притоне, была отнюдь не иллюзорной. Ричард не хотел рисковать. Девушка с негодованием посмотрела на него. Благодарю за заботу, но, но я справлюсь и без вашего присмотра. Мы не будем с вами спорить. Дик начал терять терпение, вознамерившись схватить страптивицу в ахапку и лично отвезти домой, если она только попробует упорствовать. "Ты говорились?" Не будем. Не возмутимы, сказала девушка. Но для начала мне нужно услышать ответы на несколько вопросов. Во-первых, с чего вы взяли, что Шрам попадёт в одну пару с вами? Я этого не знаю, ответил Дик, полностью обескураженный её поведением. Он не понимал, она согласилась или просто проигнорировала его требование. Вы полагаетесь на везение? По губам Дженс скользнула ироничная улыбка. И опять Дик начал ломать голову над тем, где же он мог видеть эту леди. «Если он окажется не в одной паре со мной, то мы все равно встретимся в финале», ответил Ричард, решив удовлетворить ее любопытство с тем, чтобы она потом согласилась уехать. «Хочет знать больше — узнает, но потом домой». «Почему именно вы и он? Откуда вы знаете, какую нитку взять, чтобы вышить узор? С чего вы взяли, что я знаю такие вещи?» — парировала Джейн. Это все женщины знают. Не пытайтесь меня подловить, пожал плечами Ричард. Не пытаюсь, но вы не ответили на мой вопрос. Я Этот вопрос не о вашем прошлом или настоящем, тут же перебила его Джейн, и вид у неё при этом был самый решительный. Она напоминала полицейского инспектора, ведущего допрос. Меня интересует, с чего вы взяли, что Шрам выйдет в финал вместе с вами? Кроме того, он ведь может и не найти того, кто даст ему деньги на участие в вашей затее. Я прекрасно слышала, что он на мели. Как и красава выигрывали только те турниры, где не участвовал ни Шрам, ни я. При этом Шрам считается лучшим. Уверен, найдется тот, кто рискнет своими деньгами в расчете на его выигрыш. И он лучше вас? Мне случалось ему проигрывать, уклончиво ответил Дик. Тогда откуда вы знаете, что не проиграете ему и сейчас?» И что ваши кэп и красавы слабее, если вы никогда с ним не бились? Я не говорил, что никогда с ним не бился, сказал лишь, что они выигрывали турниры, в которых не участвовали. Не я, не Шрам. И вот на такой зыбкой основе вы намеренно рисковать своей жизнью? возмущённо произнесла Джейн. Я не собираюсь рисковать своей жизнью. Это всего лишь кулачный поединок. И от обычного бокса он отличается в худшую сторону. «Как минимум тем, что не подразумевает перчаток», — не собиралась задаваться девушка. «Не волнуйтесь об этом. Я знаю, что делаю», — попытался успокоить ее Дик. Для него все было просто и понятно, но вопросы Джейн доставляли некоторое беспокойство, заставляя сомневаться в том, что сначала казалось абсолютно беспроигрышным делом. «Отлично. Да пусть вы даже выиграли», — кивнула девушка. «Что дальше? Получите приз и...» Отважная леди не заметила его попытку закончить разговор. «Ведь все затевается не из-за денег. Перед боем я заключу со шрамом еще одно пари. А потом предложу простить долг в обмен на несколько вопросов. И он тут же на них ответит? Серьезно?» За стеной протяжно закричали «Да, да, а!» И, наконец, замолчали. На мгновение повисла пауза, Джейн покраснела, Ричард смутился. «Вы можете предложить что-то другое?» Стало тихо, и теперь Дек говорил вполголоса. Например, можно задать вопрос Шраму о его заказе и намекнуть, что мы обратимся в полицию. После этого проследим за ним и выясним, к кому он пойдёт. Он ведь наверняка пойдёт, что бы там ответила Джейн, подвигаясь ближе. Вы серьёзно думаете, что мы сможем проследить за таким человеком, как Шрам? Он чуть ли не вдвое старше нас и всё это время живёт в трущобах. Он знает здесь каждый двор и подворотню, и уж поверьте, тотчас заметит слежку. Я не настолько самоуверен, что пытаться провернуть подобный номер, и вам не советую. Другой девушке я этого и говорить бы не стал, но вижу, вы достаточно безрассудны, чтобы на такое решиться. Так да вот не смейте об этом даже думать. То есть вы не настолько безрассудны, чтобы следить за этим человеком, но достаточно глупы, чтобы затевать поединок, рискуя головой и крупной суммой денег. К слову, не знала, что вы так состоятельны. Джейн по-прежнему говорила шепотом, но он теперь казался слишком громким. Похоже, отповедь Дика задела девушку и даже, пожалуй, обидела. «Вы да многого обо мне не знаете. И это полностью взаимно. Это не я безрассудно, а вы, Ричард. Вы ведете себя, как самоуверенный мальчишка. Два поединка с сильными противниками. И все зависит от стольких случайностей». А что вы только думаете? Я думаю о том, что убили мою сестру. Горечь, которая так долго пряталась в сердце, выплеснулась наружу. А ещё о том, что легкомысленно дал вам слово не вмешивать в это дело полицию. Нас всего двое. Ни вы, ни я не являемся сыщиками. Как заставить Шрама говорить? На прямой вопрос он пошлёт меня к чёрту. Споить его? Сомнительно, что это поможет. Выпьет он, впадёт в буйство и не склонен к задушевным беседам уже проходили и не раз. Ко всему прочему, у нас не те отношения. Следить за ним, я уже говорил, это глупо. Кроме того, он будет насторожая, ведь за ним числится свеже убийство. Чудо, что он вообще сюда пришёл. Наверное, наниматель не заплатил обещанного гонорара, чтобы залечь на дно нужны деньги. И только на это вся наша надежда, на его жадность. Тогда давайте я просто предложу ему деньги за информацию. Это могло сработать... Но Дик такой вариант решительно не устраивал. Платить деньги убийце собственной сестры? Нет уж. Он встретится с Ашрамом на ринге и отделает так, чтобы тот ещё не скоро смог подняться с постели. А потом Дик заставит его выдать поддельника заказчика. Шрам расскажет всё, что только знает. А после по обстоятельствам. Я смотрю, вы привыкли решать все свои проблемы деньгами, но в этот раз они не помогут. Потратьте их лучше на благотворительность, сказал Ричард, пожалуй, слишком едким тоном. Вскочив с кресла, Джейн встала напротив него, зло сверкая глазами. Дик тоже поднялся, скорее по привычке, чем осознанно, хотя здесь, в этой комнате, соблюдать правила хорошего тона то было по меньшей мере странно. Некоторое время девушка сверлила Ричарда колючим взглядом, потом в который уже раз сжала свою руку чуть выше запястья и мгновенно успокоилась. Словно по волшебству. Молодому человеку захотелось посмотреть, что прячется под ее длинными перчатками. Слишком разительными оказались перемены. «Если вы проиграете...» «Я оплачу ваш проигрыш», — пообещала Джейн. «Не спорьте. Вы помогаете мне с этим делом. Значит, расходы за мой счет». «Мне кажется, все как раз наоборот. Это вы мне помогаете», — слойко опешил Дик. «Мы помогаем друг другу. У нас одна и та же цель», — ответила девушка, ставшая удивительно покладистой. «Одна и та же. Верно. Поэтому вы сейчас просто уедете домой и предоставите мне заниматься этим делом так, как я считаю нужным». Завтра встретимся, и я обещаю рассказать всё, что узнаю. Если вы будете в состоянии держаться на ногах. Справедливо заметила девушка. Я сама к вам завтра заеду. И быть может, мне следует найти вашего слугу и велеть ему приехать сюда? Наверняка вам понадобится помощь после у, у меня нет слуги. Признался ей дик, испытывая сильную неловкость. Недавно я его уволил, а нового ещё не нашёл. Но не беспокойтесь обо мне, не в первый раз. Понятно. Девушка отпустила, наконец, свою руку и сделала шаг в сторону двери. «Хорошо, я уеду. Встретимся завтра вечером. В девять. Я провожу вас и помогу найти Кэп». Спохватился Ричард, удивленный такими переменами. «Благодарю». Лицо Джейн вновь стало строгим и невозмутимым. Маска истинной леди вернулась на свое место. «Благодарю». Они вышли вместе, и взгляды многих присутствующих обратились к ним. Заметно было, что Коряга, не теряя лишнего времени, уже объявил об изменениях в программе. Не желая вызывать пересудов, Дик позволил себе весьма вольный жест, обнял девушку за талию, ругая себя, что не предупредил ее о такой необходимости, и сам не подумал об этом. К счастью, Джейн вновь повела себя разумно, ничем не выдав возмущения». «Билли, кликни кого-нибудь из мелких, пусть найдут Кэп для моей леди. Она едет домой», — попросил Дик, скучающего у выхода малыша. Охранник, понимающий, ухмыльнулся и вышел из помещения со словами «Я подожду Кэп на улице». Несмотря на свои устрашающие габариты и громкий голос, Билли был хорошим человеком, пожалуй, даже добрым. Как всем действительно сильным людям, малышу не требовалось никому ничего доказывать, он хорошо знал, на что способен, а потому мог позволить себе проявлять... Ви лека душе. Стояло Ричарду и Джейн остаться наедине, как молодой человек тут же отстранился. Простите, это было необходимо, учитывая откуда мы с вами вышли, поспешил объясниться он. Я поняла. Не переживайте. Трость пару раз стукнула по полу. Надеюсь, вам сегодня повезёт. Девушка опустила глаза, стараясь не смотреть на Дика. Вы приедете завтра? спросил он. «Да, я обещала», — тихо ответила Джейн. «Больше говорить было не о чем, хотя сказать хотелось многое. Ричард не желал, чтобы таинственная девушка уезжала. Он боялся, да, именно боялся, что она опять исчезнет, а ведь все ее тайны так и остались неразгаданными. Где Джейн живет? Откуда взялась? Почему она все время разная?» Какие события сделали ее такой невероятной, непредсказуемой, по-мужски твердой и бесстрашной, по-женски мягкой и, как ни странно, ранимой. Дик чувствовал в Джейн какой-то надлом, но не понимал, откуда берется это ощущение. — Я не хочу, чтобы вы исчезли, — не удержал он. — Почему? — Почему? Холодны глаза Лид вдруг сделались растерянными и почти испуганными. Что он мог ей ответить? Лишь пожал плечами и хотел поцеловать руку, но тут заметил на алый ткане продолживатые тёмные пятна крови. Джейн. Он схватил её за плечо одним движением стянул перчатку и замер, не в силах опомниться. Рука девушки оказалась покрыта длинными порезами и шрамами. Некоторые казались совсем свежими и даже кровоточили. Кто это сделал? От ярости у Ричарда потемнело перед глазами. Джейн замерла, превратилась в статую. Глаза в прорезях маски стали обречёнными, словно у затравленного зверька, а кожа побелела как мел. Девушка отшатнулась к стене, пытаясь спрятать руку под накидкой, всхлипнула в попытке заплакать. Её всю трясло от страха. Тик сделал шаг к ней. "Оставьте меня. Вы не имели права". Джейн Опрмит выбежала на улицу. У входа в подворотню уже стоял одноместный каб. Малышка как раз шёл обратно в клуб, чтобы позвать пассажирку. Джейн. Джик перехватил её у самых дверей каба. Постойте. Простите меня, Джейна. Я не должен был, но если вам нужна помощь или защита, от кого угодно. Он держал девушку за плечи, не позволяя вырваться, и говорил, боясь, что не успеет или не сможет объяснить. Вам достаточно просто сказать, кто бы это ни был. Отпустите меня. Отпустите. Девушка затрепыхалась как птица в силках, а в глазах отразился ужас, словно Дик собирался её убить. Не трогайте меня. Из-под маски потекли слёзы, а голос срывался и дрожал. Видя её состояние, Ричард вынужден был отпустить Джейн. Он открыл дверцу каба, и девушка поспешно забралась внутрь, не позволив спутнику помочь. Кучер хлестнул лошадь, и Дик вдруг с обречённостью осознал, что потерял возможность понять эту загадку женщины. Гулко вздохнул малыш, наблюдавший за всем происходящим. — Не бери ее в голову, она вернется. — С чего ты вел? — спросил Ричард. Малыш улыбнулся и снова повторил. — Женщины!